Глава 6. Тремя пушечными выстрелами было возвещено миру, что юбилейные торжества в резиденции Громова открыты. Многочисленные делегации от служащих, отдельных заводов и цехов, а также самозванные, неуполномоченные большинством представителей рабочих,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 На плавной мост и два парома соединяли разъятую водою землю. По волнам шныряли катера, баркасы, лодки, ялики. Большой караван-барш, платов и паусков растянулся на много верст. Все пестрело тысячами разноцветных флагов. А кругом этого промышленного уголка Бог весть, какими чарами поднявшегося из земли в безлюдном гиблом месте разливанное море, уходящее во все стороны тайги. «Ну и молодец вы, Прохор Петрович!» — наперебой искренне восторгались гости. «Прямо надо сказать, русский американец, самородок!» «По пути на прииск достань!»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 Много превосходный Прохор Петрович Громов! Вы есть самый лучший пионер! — говорит он в зеркалу, раздувая порезанной бритвой крепкие обветренные щеки. — Пождан, пождан, А дальше? Нет, как это? Как это? Он вдруг припоминает русскую пословицу. Хлеб ешь с солью, а правду режь ножичком. Очень хорошо. Оу, оу! Но и пословица не помогает. Вдохновения нет, в голове заскок, не разбериха. Рабочие обедом удовлетворены. Разбрелись по каруселям, балаганам, качелям, слушают песни цыган, пляски, сами пляшут, купаются в реке. Вообще благодушествуют. Всюду порядок, пьяных нет. За Филькой, Шкворнем, лежащим в бане Инокентия Филатыча, ухаживают про свирня и старуха знахарка. Филька чувствует себя прекрасно: пьет, ест, орет разбойничьи песни. Многие приглашенные, в особенности из местной знати, накануне торжественного дня большими порциями принимали касторку мужчины,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 когда губернатор с бокалом шампанского в трясущейся руке кончал свой спич. «Во всей природе! Я вас спрошу, господа, что может быть ценнее и краше золота, которое наш гостеприимный хозяин во благо царю и отечеству добывает из недр земли? Краше золота, блестящий бриллиантов, господа, это...» Женская святая красота. Значит, эрго, женщина есть венец творения, И присутствуя среди такого рода женщин, Я с великим благоговением пальму первенства Отдаю в ручки нашей божественной хозяйки, Поистине царицы Бала, Великолепной Нины Э...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 и его очаровательной богини Нины... Э, э, э Яковлевны! Ура, господа! На правых хорах музыканты заиграли туш, на левых доморощенный хор рявкнул многое лето, в триста глоток гости кричали «Ура!», те, что поближе чокались с хозяйкой, с хозяином. — У вас генерал? «Прекрасный талант, трибуна!» — польстил старику отец Александр. «Привычка, батюшка, привычка!» — басил генерал, хрупая золотыми зубами поджаренный в сыре сухарик. Ножи нервно застучали о тарелки, шум смолк. Встал с ответным словом Прохор. Сразу зажглись четыре бронзовые с многочисленными огнями люстры, поток света пыхом упал на белый стол.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 дельца. Все взоры повернулись к нему, у женщин сладко замерло сердце, и глаза после касторки ослепительно блистали. Дьякон Ферапонт разинул рот, у генерала отвисла нижняя губа с зернышками осетровой икры, из расщеперенного носика Ильи Сахатых упала прозрачная капля, стешенька и груня, дискант и альт,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 «А впрочем...» Прохор колким взглядом окинул всю за столицу из края в край. Перед ним сплошь маски, хари, звериные рыла. «Я растопчу вас всех, презренная слякоть, мразь!» — говорили его глаза. Он насупил брови, откинул со лба упавшие вихры волос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 и Протасову показалось, что из глаз говорившего закапали в тарелку слезы. Но вот лицо вскинуто, брови нахмурены резче, слова летят с решимостью. — Я преступник! — крикнул он и нервно покосился назад через плечо, точно ожидая удара в спину. — Да, я преступник! Не пугайтесь и не удивляйтесь!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 постучал в стол перстнем председательствующий и на два смысла улыбнулся. О каком своем преступлении вы изволите говорить? Смею спросить, что это за преступление? Он пьян, он пьян! зашептались заехидничали гости, но Прохор был трезв, лишь качалась душа его. Прохор, кончай речь!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 «Ну и наплевать!» Эти резкие неуемные слова, срываясь с его губ, звучали презрительно. «Темные души, считающие себя светлыми маяками мира, не понимают моей конечной, поставленной пред собой задачи. Они не знают и не могут знать, куда я приду!» Сидевшие в разных концах стола Протасов и Нина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 Эти коптящие небо маяки мешают мне развернуться во всю мочь, ненавидят дела мои, ненавидят меня самого, как носителя темной силы и сплошного мракобесия. Теперь переглянулись трое. Протасов, Нина, священник. Я прекрасно помню слова моего милого Андрея Андреевича Протасова, которого я не могу не считать выдающимся инженером и организатором.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 Разбойник Громов всегда шел наперекор тому, с чем согласны люди. И это может быть мое второе преступление. Прохор! Из каких-то туманов, из всхлипов метели тускло вскричала Синильга, Анфиса и Нина. И резко. Прохор, сядь! Рохор Петрович вздрогнул, качнулся, вдруг как-то ослаб. В ушах, в голове гудели трезвоны. Посунулся носом вперед, затем затылком назад, широко распахнул глаза в мир. Ему показалось сумятица, чистое поле, не стол, а дорога, уходящая вдаль, все уже, все уже, и там, вдалеке, Анфиса с чайной розой у платья. «Сгинь!» — пришлепнул он ладонью в столешницу, и дорога пропала. Опять белый стол, цветы, вина, звериные хари. Щадя Нину, Прохор хотел оборвать свою речь, но уже не мог осадить свои вскипевшие мысли. Прохор сказал. «Например, жена моя Нина Яковлевна...» блестая всеми добродетелями неба, берется за практическую деятельность. И я предсказываю, что очень скоро обратятся в нуль сначала все ее капиталы, а потом и все дела ее. Я не желаю укорять ее, я только ей напоминаю, что нельзя служить одновременно и Богу, и Мамоне, с чем, конечно, не могут не согласиться и духовные лица, присутствующие здесь. Ангел не в силах стать чертом, и черт не может обратиться в ангела. Еще труднее представить себе ангела-черта, вопреки желанию Нины видеть во мне такое немыслимое, такое противоестественное сочетание. Последние фразы. Прохор Петрович промямлил невнятно вспотычку. Он говорил об этом, а думал о том, о чем-то совсем о другом. Шепоты трав и лесов все тише и тише. Наступило большое молчание. Вдруг Прохор, как бы внезапно взбесившись, сразу взорвал тишину. «Я дьявол! Я сатана!» и, приподняв хрустальный графин, ударил им в стол. Хрусталь звякнул и вдребезги. Общий вздрог, крики, лес зашумел, покрытая снегом поляна вскоробилась, и там, на краю, воздвигала себя семиэтажная башня величия. Башня качалась, как голенастая под ветром сосна, колыхалась поляна, колыхался весь мир — И Прохор Петрович, чтобы не потерять равновесие, схватился за стол. — Вы видите башню? — Сядьте, пожалуйста, сядьте! Кто-то тащил его за полы вниз. — Не бойтесь, враги мои! Прохор Громов действительно черт! Я черт! Не чертенок, а сильный черт! «С когтями, рожищами и хвостом обезьяны!» Тут Прохор Петрович вскинул дрожащие руки и страшно взлохматился. «Во мне дух сатаны! Самого сатаны! И смею заверить, что дух сатаны во мне силен, как чесночный запах! Он во мне неистребим! Его не могли выжечь из моего сердца ни молитвы пустынников!» не мои собственные стоны в минуты душевной слабости!» Прохор Петрович залпом выпил стопку водки и пугающим взором глянул на всех сразу и ни на кого в отдельности. Доктор через дымчатые очки внимательно наблюдал за ним. Прохор видел лишь обрывки жизни. Чей-то бокал с вином сам собой опрокинулся. По снегу скатерти растеклась пятнами кровь, ножик резал окорок, Плечо дремавшего генерала горело в огне эполет с висюльками, черный клобук принакрыл чью-то голову, левый глаз приперентьево, большой, как яйцо, плыл прямо на Прохора. — Да! — ударил он в стол кулаком, и призрачный глаз сразу лопнул. — Я сатана! Топчу копытами все, что встает мне поперек дороги, пронзаю рогами всех недругов, хватаюсь когтями за неприступные скалы и лезу, как тигр, все выше, выше! А когда подо мной расступается почва, я цепляюсь хвостом обезьяны за дерево, раскачиваюсь и перелетаю через пропасть! И вот, работая сразу всеми атрибутами черта, Я достиг известной степени славы, власти и могущества. Вы, господа, видели с вершины башни? Что сделал настоящим болоте сегодняшний именинник Прохор Петрович Громов? Некий субъект 33 трех лет от роду, с густой сединой в волосах! Прохор скрестил на груди крепкие руки, Повернул свой стан вправо-влево, вытер вспотевшее лицо салфеткой и грузно уперся каменными кулаками в стол. Итак, я в славе, я в силе, я в могуществе. Именно в этот, а не в иной момент, с черного хода в кухню вошел с письмом бородатый человек, а следом за ним.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 Его глаза горели страшным огнем внутренней силы и раскрывавшегося в душе ужаса. — Но! Но! — он сжал кулаки, погрозил кому-то вдаль и, вновь покосившись назад, через плечо весь передернулся. — Но! Я чувствую пред собою могилу! Не хочу! Не хочу! — он зашатался. и вскинул ладони к лицу, покрытому мертвенной бледностью. К нему бросился доктор. Вскочила Нина, вскочили Протасов и пьяненький Инакентий Филатыч. Протирал глаза задремавший генерал. Ему почему-то пригрезился говорящий по-человечьи медведь. В коридоре слышались рев, хрип, борьба. Удерживаемый лакеями лохматый жуткий Петр Данилыч...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 «Откуда он?» «Убийца!» Ринулся на страшного сына страшный отец. «Преступник! ворнак Отца родного! В дом помешательства! Будь проклят!» Он вырвался, запустил сына палкой, был грубо схвачен и вытащен вон. «Ва -ва -ва «Ваше сходительство! Он Анфису из рук!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 Чтоб замять небывалый скандал, Все взялись за бокалы, Закричали «Ура!» «Да здравствует Прохор Петрович!» «Да здравствует Нина Яковлевна!» Пьяные выкрики, шум, ляск, Звяк хрустальных бокалов, Гремела музыка, Вздыбил, как башня, Великолепный дьякон Ферапонт. Отец Александр кивнул ему «Вали вовсю!» Повернулся лицом к иконе, и пустил, как из медной трубы, густейший бас. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благопоспешение. Пред взвинченным Прохором стоял лакей с письмом на подносе. Дьякон забирал все гуще, Прохор бледнее читал невнятные каракули. — Прошка! И браги моглы еще не сдохла. Я живой, я прибыл твой царство. Кто принес? Человек в очках желает вашу милость видеть. Дьякон оглушал всю вселенную Прохору Петровичу Гром. Все гости до единого забыв Прохора,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 Какая Анфиса! Какое убийство! Что? Да-да. Полусонный генерал очнулся, протер глаза, крякнул, попробовал голос. Ха -ха -ха! Что? Вы думаете? Хм. Он вдруг почувствовал себя крайне обиженным, сразу вспомнил козла, как тот дважды ударил его в зад рогами.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 «Это уж... это уж... да, это уж слишком!» Генерал запыхтел, двинул одной ногой, действует, двинул другой, тоже действует, и попробовал встать. Оперся в стол пухлыми дланями, с трудом оторвал плотный отсиженный зад, весь растопырился, с натугой выпрямил спину, устрашающе выпучил глаза... и как кабан на задних ногах куда-то пошагал. «Подать его! Подать сюда!» Упоенный всей полнотой власти, теряв колонн. «Где хозяин? Подать сюда! Где его отец? Подать, подать, подать! Я вам покажу! Расследовать немедленно!»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 и, наклонясь к уху низкорослого своего кавалера, говорила ему воркующим голосом, «Какой вы милый, какой очаровательный! Я прямо влюблена в вас!» «Да, гран-мерси, гран-мерси, но вы ж богиня Диана! Нет, куда? Сама психея должна быть у вас в услужении!» Генеральские ноги продолжали пошаливать. Он спотыкался, наезжая с золотой палетой на Нину. — Генерал, я уверена, вы не придадите значения этому, этой, этой выходке моего свекора, ведь он же психически тяжко. — Да, тут, знаете, да. Тут, как бы сказать, ну вот мы и подплыли. Садитесь в кресло мужа, будьте хозяином пиршества. А я, вашей милой Софи, я знаю, я все, все, все знаю, — с игривой улыбкой загрозила она точеным мизинчиком. Вы плут! Ах, какой плут! Вы для женщин, я вижу, небезразличны. — Гран-мерси, гран-мерси! — поцеловал он ей руку в засос. Она ему шепотом. — Вашей Софи!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 Тут молодая Диана, заулыбавшись глазами, зубами и всеми морщинками, подплыла к преперентьеву. Считая его кровным недругом мужа, она усадила его рядом с собой. — Здесь вам, милый мсье Приперентьев, будет удобнее. А Иннокентий Филатович что-то нашептывал Наденьки, та улыбалась...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 Ну и подвыпил, конечно, и сразу как-то ослаб. Уж вы извините, господа, что так вышло. Я предла... Я подымаю бокал за драгоценнейшее здоровье нашего почетного гостя, его превосходительства Александра Александровича! Ура! Ура, господа! Чокнулись, выпили, музыка налили. Господа! поднялся русобороденький Пупкин. «Наш глубоко уважаемый Прохор Петрович, один из солиднейших деятелей нашей великой страны, его незапятнанные совести честь общеизвестны!» Тут Рябинин и Сахаров крякнули, а Инакентий Филатович чихнул и весело выкрикнул. «Вот правда! Вот правда! Его коммерческий гений!»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 Время от времени хватаясь рукой за карман с золотым портсигаром. Чокнулись, выпили, музыка — налили. И сыпались тосты за тостами. Шампанское лилось рекой, как в сказке. Дважды пытался подняться с ответным тостом и бравый генерал, перетряхни Островский, но сделать это ему никак не удавалось.